Глава 15. На выходе из казармы в нашу сторону спешила целая делегация, состоящая из еще одного отряда охраны, их начальника, который уже наверняка меня знал, директрисы, завуча и еще нескольких незнакомых мне людей. Наш куратор и дети с этажа тоже приближались в сторону собравшейся толпы. «Остальные где?» – сходу уточнила директор Улысова. «Ведут» указал он большим пальцем себе за спину. Это жив?» обратилась Виктория Павловна к худоватому дядьке, который уже склонился над бессознательным телом бойца, желавшего подзаработать на моей крови. «Жив!» Руки сломанные и три ребра. Множественные сотрясения мозга... «В общем, жить будет. Подлатаю». На этих словах я заметил, как от ладоней мужчины отделяется светло-голубого цвета энергия, погружающаяся в тело покалеченного охранника. Глубоко вздохнув, директриса оглядела меня с ног до головы, после чего осуждающе покачала головой. Но, к моему большому удивлению, что-то выговаривать и ругать или сыпать обвинениями она не стала. В этот момент из здания казармы вышли оставшиеся дети, все целые и невредимые. С ужасом поглядывая на своего еле дышащего сообщника, над которым старательно пыхтел лекарь, они по очереди переводили на меня свои шокированные взгляды. Еще бы, ведь до этой минуты им довелось только слышать крики, доносящиеся из-за двери, и мощные удары о стену, отчего те немного сотрясались. Теперь же они видели результат той страшной картины, что рисовали у себя в мозгу, боясь выйти из подвала следом за мной. «Кому-нибудь нужна помощь лекаря?» Оглядывая детей, спросила директор школы, на что они все дружно-отрицательно покачали головами. «Этого в лазарет, остальных в мой кабинет. Представители вашего рода...» Повернула она голову к Костромским. «Уже едут». «Будет сделано!» Спокойно и без лишних расшаркиваний ответил ей Лысый и, повернувшись к нам, дал команду. «Следуйте за мной, господа учащиеся!» Елена Евгеньевна, передайте детей сменщицы и также следуйте в мой кабинет, добавила директриса нашему куратору, пока мы становились возле лыса дядьки из охраны. Степа! Степа, очнись! Кричала девчушка, надлежащим и с трудом приходящим в себя мальчишкой. Степа! Тише ты! буркнул он в ответ, открывая глаза. Где я? В кустах! «Что случилось? Где Леша? Леша! Точно! Леша! Быстро поднимаясь на ноги, стал крутить вокруг головой парнишка. «Его здесь нет! Вы были вместе! Вспоминай, что последнее помнишь!» Путаясь в словах, стала щебетать Ксюша. «Это Костромской! Сука!» Выругался Степан и с испугом посмотрел на девчонку возле себя. «Они что-то нехорошее хотят сделать!» «Надо их найти!» Пытаясь найти глазами вокруг что-то подозрительное и старательно прислушиваясь, бросила Ксюша, поднимаясь во весь рост. «Надо идти к кураторше, пока не поздно», – буркнул парнишка и направился в сторону скамеек, откуда та обычно наблюдала за играющими на площадке детьми. Ксюша спешно направилась следом, после чего они, не сговариваясь, перешли на бег. Добежав до скучающей женщины, лениво листающей что-то в своем телефоне, ребята стали путано, перебивая и дополняя друг друга, выливать на куратора поток плохо укладывающейся в голове информации. В конце концов, ей стало ясно, что Обломов, вечно приносящий проблемы, и в целом любитель потрепать ей нервы ученик, куда-то пропал. «Лазит где-то, скоро сам появится». Отмахнулась Елена, не особо желая вникать в фантастические бредни детей об усыпляющем газе и волшебном шаре. Быстро отметив, что с куратором каши не сваришь, дети переглянулись и спешно направились в сторону ближайшего поста охраны. «Я идиот! Нужно было сразу к ним бежать!» От злости, шлепнув в себя по лбу, бросил Степа полным обиды голосом. Служба безопасности школы такие сигналы игнорировать просто не могла поэтому уже в следующую минуту они поднимали записи с камер видеонаблюдения и открывали профайл пропавшего ученика, чтобы разослать его фотографии по всем внутренним постам. В комнате, набитой парой десятков огромных телевизоров, стало заметно тесно, и очень скоро аномальная активность была обнаружена нигде иначе, как в их собственной казарме, что заставило вспотеть не только тех, кто сейчас активно работал глазами и курсором мыши, но и дежурного офицера этой смены, которому за все случившееся придется держать ответ лично. Охренеть! Что он творит? Блять, он же сейчас его убьет! К этой минуте мальчишка от отчего-то прекратил избиение, критично оглядывая тело бойца, висевшее перед ним в воздухе. К счастью, даже с камер коридора было видно, что тот жив, хоть и находится далеко не в самом завидном состоянии. Из увиденного на этой записи можно с уверенностью сказать, что Александр Витальевич и Леонид Витальевич Костромские не без помощи еще нескольких из числа присутствующих спланировали и совершили нападение на ученика второго класса Алексея Обломова. Немаловажно будет добавить, что все это произошло с применением артефакта, которое, к слову, проносить на территорию школы строжайше запрещено. О какой сумме ущерба идет речь? Деловым тоном озвучил представитель рода Костромских. Это был уже в возрасте, с легкой лысиной на голове худосочный дядька в явно дорогом сером костюме. Из короткого обмена фразами между ним и Костромскими было ясно, что мужчина приходится дядей моим оппонентом Также отягчающим обстоятельством является факт дачи взятки должностному лицу, а именно сержанту Фаскину Дмитрию, что является еще одним грубейшим нарушением правил нашей школы». На этих словах Виктория Павловна сделала просто огромную паузу, внимательно оглядывая присутствующих. «Сумма совокупного ущерба, принесенного вашим родом, составила 4 миллиона рублей на...» «Сколько?» – неожиданно воскликнул Леня, в то время как мы все стояли с открытыми ртами и наблюдали за происходящим. «По 4 миллиона рублей на каждого из представителей вашей фамилии, участвующих в сегодняшних событиях», одаривая строгим и безапелляционным взглядом Костромского, произнесла директриса. «Мы готовы оплатить эту сумму», спокойно ответил их представитель. «Будет выставлен счет?» «Да», коротко кивнула Виктория Павловна. «Хорошо. Прежде чем мы уйдем, хотелось бы уточнить один важный момент». Оглядев присутствующих, вновь привлек к себе внимание дядька. «На видеозаписи мы все видели, как был задействован лишь один артефакт. По известным нам данным, второй сейчас находится у этого молодого человека. Мы бы хотели, чтобы вещь нам вернули». В эту секунду взгляды всех присутствующих перекрестились на мне. Несколько бойцов службы безопасности школы рефлекторно отпрянули от меня, выдерживая дистанцию в несколько метров. Учитывая, что никаких прямых вопросов мне никто не задавал, я продолжил спокойно молчать, рассматривая красоту интерьера этого кабинета. И тут стоило бы отметить, что у Виктории Павловны отменный вкус. «Молодой человек!» – нетерпеливо произнес мужчина в сером костюме. «Вы не хотите вернуть нам артефакт?» «Такого желания не имею», — спокойно, без всякого вызова в голосе ответил я. «Вы присвоили себе чужое», — слегка надавил он. «Забрал в бою», — поправил я. «Трофей». На этих словах пожилой Костромской оглядел меня уже совсем другим взглядом. «Такому юному и перспективному одаренному не следует заводить себе врагов в столь раннем возрасте!» «Герман Филиппович, прошу прощения, Виктория!» Сдержанно улыбнулся мужчина, приподнимая открытую ладонь. «Я всего лишь хотел вразумить это юное дарование!» «От того, чтобы перейти на неприкрытое хамство, я отказался. Самообладание ко мне уже давно вернулось!» хотя желание его немножечко послать, конечно же, проскочило. Меня не задевают ваши угрозы, но из уважения к вашей благородной фамилии готов продать эту штуку за половину от рыночной цены. После паузы ответил я и следом же добавил, в противном случае она будет либо уничтожена, либо отправлена дяде Жене в качестве подарка. «Дяде Жене?» – вновь вмешался в разговор Леонид. «Его светлости», – ответила за меня директриса, а получив от Германа Филипповича вопросительный взгляд, только лишь повела плечом, не выражая более никакой реакции. То, что забрать у князя свой артефакт они смогут вряд ли, Костромской отлично понимал. Также он понимал и то, что забрать его у ребенка, свободно и прилюдно называющего хозяина всего вокруг не по титулу, а практически по-небратски дядя Женя, тоже может выйти боком. Тут проверять нужно, разбираться и уточнять. А это все время. Время, которого у них сейчас не было, артефакт с этой минуты рисковал очень быстро перекочевать в другие, более могущественные руки. Нас устраивает твое предложение. изэмоционально кивнул мужчина. Тогда вы можете перевести деньги на мой счет в Белбанк. Счета как такового еще и не было но, думаю, этот вопрос быстро решится. После короткого обмена информацией все Костромские покинули кабинет. Теперь, когда здесь были все свои, Виктория Павловна позволила себе немного расслабиться и выдать большую паузу, оглядывая стоявших перед собой детей. «Это-то понятно», – махнув на меня рукой, бросила она. «Но вы-то трое куда лезете?» Как оказалось, все присутствующие были из простолюдинов. Васю я знал, мы с ним живем через этаж, а вот оставшиеся двое, по всей видимости, были его одноклассниками. Вы что, думаете, Костромские вам в случае чего помогут? Идиоты, вы для них расходный материал. Побуравив взглядом опустивших глаза детей, директриса продолжила. «Если вы думаете, что те 8 миллионов, которые заплатят Костромские, все покрывают, то я вас удивлю. Каждому из вас тоже выставлен счет на полмиллиона рублей. И это еще по-божески. А так как у вас этих денег ни у кого нет, то в пересчете это плюс полгода к контракту после вашего обучения. Оно того стоило, а?» Сорвалась на крик женщина. Есть еще желание им прислуживать?» По ее эмоциональной реакции было отчетливо ясно, что она таким цифрам была совсем не рада, и сейчас лишь озвучивает решение сверху. Полгода на войне – это очень немаленький срок, а ведь именно туда отправится большинство ребят, как только закончится школа. Альтернатива уйти в клановые отряды МБА тоже была, но туда конкурс суровый а вот на защиту империи берут абсолютно всех одаренных. Тебе, Обломов, также выставлен счет за порчу имущества уже более спокойно произнесла женщина. Штукатурка на стенах потрескалась в подвале. За самого Фаскина претензий князь предъявлять не стал. Повезло тебе и Фаскину тоже. Как я понял, Фаскину повезло, что он попал под горячую руку мне, а не его светлости Евгению Константиновичу Белорецкому. Во втором случае он мог и не пережить этого. Хотя, быть может, у него еще все впереди. И много вышло. Не надеясь услышать хоть какую-то более-менее адекватную цифру, спросил я. Сто тысяч. За сто тысяч там еще и обои поклеить можно. Но спорить смысла не было никакого. Все присутствующие стояли перед директором, опустив глаза, каждый думая о своем. Помимо этого, теперь ты в течение недели будешь в обязательном порядке привлекаться к общественным работам в школе. Вместо прогулок в саду. Вам тоже что-нибудь придумаем. На этом все свободны. И не дожидаясь, пока мы всей толпой выйдем из кабинета, она добавила. «Обломов, подождешь Елену Евгеньевну за дверью».